В одном сибирском городке, не в областном, маленьком, один весьма случайный знакомый сказал, «А хотите, мы вас с Яшей познакомим? Яков Лазаревич, хотите?» Я говорю, «Я не прочь. А если не секрет, зачем? Как зачем? Он еврей?» Я говорю, «Ну это я понял по имени. Обязательно вас познакомим. Он хороший мужчина, и семья у него хорошая. Он у нас на все руки. И аптека у него, и пельменная, и база отдыха, и бакалея. Интересный он человек. Мы его уважаем, бережем и все время за ним присматриваем». Присматриваете? А как же он у нас один? Присматриваем. Он же, они же евреи, вот это что-то лучше нас других вот людей всех понимает. Они что-то знают, евреи. А он у нас один, конечно, присматриваем. Вот он смотрите, аптеку обновил, расширил, вторую открывает. Значит, снова пандемия будет, мы готовимся. Он не вот так вот летом дом свой утеплил новым утеплителем. Значит, зима будет холодная, мы тоже утепляем. Слушайте, первый у нас машину китайскую купил. Значит, хорошая, и цена выгодная, значит, и нам можно брать. Мы с одним все время присматриваем, один он у нас. И вот смотрите, главное, смотрите, не уезжает никуда. Значит, нормально все будет. Пока нормально. Спасибо. Спасибо.